Уж побледнел закат румяный над усыпленной землей. Дымятся синие туманы, и всходит месяц золотой. Померкла степь, тропою темной задумчив едет наш Руслан. И видит, сквозь ночной туман вдали чернеет холм огромный.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 Дразнила страшным языком. Руслан, досаду в сердце кроя, Грозит ей молча копьем. Трясет его рукой свободной, И, задрожав, булат холодный, Вонзился в дерзостный язык. И кровь из бешенного зева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 С подъятой грозной десницей И в щеку тяжкой рукавицей С размаха голову разит, И степь ударом огласилась. Кругом расистая трава Кровавой пеной обогрилась, И, зашатавшись, голова Перевернулась, покатилась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 Уже Руслан готов разить, Уже взмахнул мечом широким. Вдруг изумленный внемлет он Главы молящей жалкий стон. И тихо меч он опускает, В нем гнев свирепый умирает, И мщенье бурное падет в душе. Моленьем усмиренной, Так на долине тает лед, Лучом полудня пораженный.